Глава 3 Чужой. Спасибо за гостеприимство. Я пожал руку носу, затем проныри. Замруйте проход на третьем ярусе, а здесь на семнадцатом поставьте охрану. «Да-да, помню», — кивнул нос. «И вам удачно добраться. До сих пор не могу поверить, что у меня под носом есть проход древней туннелей. Судя по вашей карте, мы почти на перекрестке дорог. От нас я вижу прямой путь до стального города, Михайловки, и с тремя пересадками можно попасть в центр. Вот на сорок то удивиться «Размножьте карту и оставляйте ее в каждом стабе», — напомнил мне Архимед. «А вы закрываете двери плотнее», — в свою очередь посоветовала им Лиана. «Сейчас восстановим нижние ярусы, и тогда к нам уже никто не пройдет», — пообещал Проныра. «Вычерпаем весь мусор и опечатаем главные ворота. Для пополнения припасов у нас есть еще несколько других». «Не боитесь, что нероманты проникнут через них?» — спросила плекса «Выход на поверхность нам необходим по-любому, но в бункер мы теперь просто так никого не пустим», — категорически пообещал Нос. «Увидимся еще, Архимед!» И мы один за другим вышли через узкую дверь в темный туннель. Путь наш лежал дальше в стальной город. Согласно новой карте, заставленной ученым Дани Белунга, нам, предстояло пройти около двадцати километров. Причем через километр наш туннель обещал влиться в более просторный магистральный, как его назвал Архимед. По нему можно было кататься на машине, если бы она у нас была. Узкий участок мы миновали относительно быстро и вскоре и правда вышли в широкий туннель с высокими потолками. Как такового освещения здесь не было, но во всех поверхностях, включая пол, светились вкрапления, образуя рисунки и символы. Они давали достаточно света, и мы выключили свои фонари. Стрелки на стенах указывали направление, но, увы, прочесть я не смог. Папаша Кэтс даже предложил вернуться за Архимедом, но, помня старую примету, я не решился, тем более он говорил о своих планах исследовать главный туннель. «Сам увидит и переведет, но на всякий случай Плэкса зарисовала все символы. Мало того, Лиана где-то раздобыла фотоаппарат, делающий мгновенные снимки на плотной бумаге. Она все тщательно сняла на десяток пластинок». «Вот эти закорючки, похожие на название рядом с остальным городом», — «кобра показала на карту. И стрелка на стене указывает в нужную сторону». Архимед дал мне краткий словарик, составленный им. У древних было шестьдесят две буквы в алфавите, некоторые не совсем буквы, скорее междометия и предлоги. Они их тоже считали за одну букву, а не словосочетание. Плакса постучала по своему блокноту. Так что нам совершенно не обязательно возвращаться за Архимедом. На стене написано «Там растет Нхао», то есть стальной город по-нашему. «Э, растет?» — переспросил Череп. «На их языке получается, что растет. У нас построен. Какая разница?» — пропищала Плакса. «Э, «Никакой», — согласился генерал. «Засад, надеюсь, не будет». «Откуда? Ни романты сюда не проникнут. А кто же еще может?» э, «Я просто спросил». Пожал плечами череп. «Видите, дальше туннель темнеет. Почему?» «Ага, ты глазастый череп». Кобра шла первой и коснулась рукой стены, и тут же с отвращением отняла ее, за ее пальцами от стены потянулась слизь, девушка брезгливо вытерла руки о штаны. «Что за дрянь И пахнет, как говно мамонта!» «Встречала мамонтов?» — живо поинтересовалась Лиана. «Да, вон идет один с попугаем на плече», — кивнула кобра фу подруга не замечала за тобой такое чтобы нюхать стоп я поднял руку дальше идем молча кобра трансформацию лиана прикрывая их у меня только половина пулеметной ленты женя на три минуты всего отлично не думаю что здесь много их э кого не понимающе спросил череп я показал наверх в полсотни шагах впереди зияло брешь на потолке Я смог разглядеть ее в бинокль, подаренный носом. Через него видно было даже в темноте, как днем. Ночное видение, как выразился нос. Дыра в потолке, через нее вниз кто-то просочился. Прошептал я. «Ты думаешь, он свил себе гнездо? Очередная элита?» Тихо спросила кобра, снимая свою куртку, чтобы не порвать при трансформации. «Очень похоже. Папаша Кац, что с радиацией?» Э, «Неважно, резко возросла», — знахарь посмотрел на показания счетчика Гейгера. Э, «Нужно быстрее покинуть этот участок. Скорее всего, мы где-то ядом с эпицентком. Взрыв повредил потолок, и сюда осыпались радиоактивные пыли мусор. И еще кто-то!» «Смотрите, стенки туннеля!» «Мы прошли вперед двадцать метров, до дыры оставалось еще столько же, когда Плакса указала на стену. Даже не знаю, с чем сравнить, ощущение такое, как будто я находился внутри кишечника. Вот, пожалуй, чем можно сравнить, во что превратились стены. Липкая поначалу слизь сейчас затвердела и сформировала гладкие упругие стены, имитирующие стенки кишечника». «Я как глист!» — воскликнула Плакса. «Не я один обладаю воображением, значит, не ошибся в своем сравнении, успокаивающе подумал я». «Но кто это все смастерил?» «На древних не похоже, и темно так, словно мы попали в прямую кишку». Впереди что-то промелькнуло, кобра тоже успела это засечь и моментально оказалась на потолке, пробив своими когтями мягкое покрытие. Буквально через секунду раздалось шипение, а сразу за ним рык, рычала уже кобра. В нескольких десятках метров перед нами началась драка. Свист бича, глухие удары по корпусу. Яростное шипение и виск, причем визжала, похоже, кобра. Точно через секунду она вынырнула из темноты, держась лапой за грудь. Ее шерсть на теле местами сгорела, и на кобре виднелись несколько ужасных, к счастью, неглубоких дыр. Ощущение было такое, что кто-то брызнул в нее концентрированной серной кислотой. Он Прорычала кобра опустилась на ребристый упругий пол. «Жень, не подпускай его к себе, я пока вне игры!» Папаша Кэт сразу же занялся пострадавшей. Ее раны выглядели отвратительно и, что самые ужасные, увеличивались. Знахар первым делом попытался нейтрализовать кислоту, чтобы она прекратила свою разрушительную работу. «Поберегись!» Заорал попугай, и на нас из темноты прыгнуло что-то массивное с черной матовой броней. Лена выполняя мой приказ, в упор выстрелила в него, отбросив тело на несколько метров назад. Пули модернизированного экзоскелета срикошетили по обтекаемому телу, разорвав его только в одном месте. В ответ брызнул зеленый фонтан, брызги попали на стену, шипением разъедая ее. И еще несколько капель задели черепа. Он вскрикнул и, матерясь, упал на пол. Его левая нога была насквозь прожена в районе голени. Плакса вцепилась в него и поволокла генерала назад в туннель. Лиана подхватила кобру и тоже рванула за ними. «Одер!» это за существо такое с кислотой вместо крови? Он уже вывел из строя двух человек, а я его даже не разглядел». «Сделав несколько мощных прыжков, я догнал его. Вот оно ползет по стене, удирая от нас». Массивное тело похоже на согнутый баклажан и формами и цветом, но баклажан имел сегментированный длинный хвост с жалом на кончике и мощные ноги, похожие на задние лапы оборотня». Передние лапы обладали длинными когтями и казались неестественно сломанными в трех местах. У каждой было по два локтя, за счет чего они обладали большей степенью свободы. И в дополнение всего я рассмотрел приоткрытую пай с острыми зубами и длинным языком с кривыми шипами по всей длине. Глаз на его гладком черепе не было, так же, как и ноздрей. Догнав замершее существо, я первым делом разрядил в него все три ствола своей пушки. Нас разделяло несколько метров, и заряды, пробившие его броню, ушли глубже в тело, и там взорвались. Из трех отверстий брызнули вверх зеленые фонтанчики высотой в метр, но до меня они не достали. Существо выгнулось, открыв пасть от боли, звука я не слышал, но понял, что оно ревет. Моя трехстволка была заряжена бронебойными патронами, имеющей разрывную часть. Прожигая себе дорогу, заряд взрывался через секунду, наводя шороху внутри раны, превращая все в кашу. Элита попыталась повернуться, но с таким ранением ей это удалось с трудом. Я увидел несколько рваных бороз на спине чудовища. Ага, это работа кобры. Не такая уж и бронированная оказалась элита. Но что это? На моих глазах ее раны стали затягиваться. «Постойте, но я ведь сейчас нахожусь под даром и вижу, как дыры от моих пуль затягиваются в реальном времени». И вот уже монстр развернулся, и ко мне летит его суставчатая лапа, угрожая разорвать меня когтями. Я успел упасть на пружинистый пол и перекатился к другой стене. «Выстрел!» Три пули, на этот раз две кумулятивные с фосфором и одна бьющая по нервной системе. Насчет последней я был не уверен, есть ли у этого монстра нервы. Оказалось, что нет. Зато фосфор подкожно ему понравился. Его черная кожа осветилась изнутри и вспыхнула, покрывшись язвами. Монстр раскрыл пасть, видимо, звал мамочку, но безрезультатно. Пятна белого огня вспыхнули по всему телу, доставляя ему ужасную боль. Но тут же опять стали затягиваться. Через несколько мгновений заторможенный монстр уже бил наотмашь справа своей корявой лапой. Хорошо, что я активировал свой имплант и успел перегнуться. Лапы элиты проходят над моей головой, и я, не задумываясь, бью по ней ребром ладони вдогонку. Плазма, окружившая мою руку, отсекает лапу чудовища. Фонтан зеленой кислоты бьет стену, практически растворяя ее вглубь на метр. Лапа, отсеченная у самого плеча, падает на пол. Чудовище в ответ бьет хвостом, шип на конце, пробивает мне ногу и выдирает кусок мяса. Я вижу зеленоватую жидкость в ране и тут же чувствую страшное жжение. Чудовище крутанулось на месте, но ударить меня второй лапой не рискнуло. Вместо этого элита задействовала язык. Длинный как хлыст, он выстреливает в мою сторону, медленно раскручиваясь. «Я один раз увидел, как хамелеон ловит мух, так вот сейчас все выглядело так же, только в роли мухи был я». «Свернутый в спирали язык, растопырив костяные крюча шипов, стремительно приближается ко мне. Я падаю на спину, судорожно перезаряжая винтовку и стреляю почти в упор в его слепую морду. Две пули рикошетят в стороны, но третья влетает ему точно в пасть, и там разрывается». Не знаю, куда она попала, возможно, даже нашла его тупой мозг, но мой выстрел раскрыл его башку, как розу. Во все стороны полетели брызги, к счастью, не задевшие меня. На месте его тупой башки осталось только несколько позвонков и зеленое мясо, свисающее лоскутами по бокам баклажана. Существо тут же плюхнулось на пол в лужу собственной кислоты, но, что удивительно, она не причинила ему вреда. Пылу атаки я забыл о ноге и теперь с ужасом смотрел на свою кость, торчавшую штаниной. Мясо успело исчезнуть за мгновение, вокруг замигал красным воздух, и мой дар кончился. Вместе с его окончанием я наконец-то почувствовал настоящую боль и заорал. Чудовище оказалось в трех метрах от меня, оно уже и сдохло, но мне показалось, что хвост все еще дергается. Я перевернулся на живот и пополз подальше от кислотного монстра. Папаша-кац, перемотав черепа и кобру, спешил ко мне. Разрезав мне штанину выше колена, он перетянул ногу жгутом и вколол мне в плечо одноразовый шприц-тюбик в плечо. Боль мгновенно оставила меня, страшное жжение ушло, уступив место приятному теплу. Я, наконец, смог расслабиться и выдохнул. Папаша каско удавал надо мной, положив мне руки на голову. Я впал в забытье, меня несло по теплым волнам, поднимая все выше. Вскоре я уже летел над океаном, словно чайка. Подо мной разбегались ровными рядами мелкие барашки волн с пеной на гребнях. Светило лысковое солнышко, все как в детстве. В лицо бил ветер, я не чувствовал своего веса, паря выше и не собирался возвращаться на землю. «Ты слышал о чем-нибудь подобном?» — кобра сидела, прислонившись к стене. «Нет, таких здесь еще не было, хотя это я не видел, возможно, он выбрался из глубоких туннелей. Есть у нас здесь такие страшилки, иногда люди находили заброшенные старые шахты, кто их копал, мы или древние, никто не знал. Очень старые, так вот, в них частенько пропадали люди». Оттуда могло появиться что угодно, — ответил череп. «Нет, не похоже. Этот свалился сверху из дыры и свил себе гнездо. Он же не проник в малый туннель, потому как его наверняка не пустило далеко, — не согласилась кобра. Тогда я не знаю, а, возможно, мутация под воздействием жесткого излучения...» Череп неудачно повернулся, и его лицо скривилось гримасой боли. Я уже пришел в себя и смотрел на мирно беседующих черепа и кобру, сидевших рядом. «О, командир очнулся. Лесник, ты как?» — спросил череп. «Еще не знаю. Кость тела тела «Э, тела прокряхтел папаша Кэтс. «Отвратительная штука это кислота, мясо сжигает за секунду, а вот с костями процесс идет заметно медленнее. Нам повезло, раны ваши зарастут через несколько часов». «Хорошая работа, слезняк!» Мне на плечо приземлился Паша. «Ну, раз ты так считаешь, — согласился я. Лена, ты не смотрела, что там дальше?» «Лучше вам самим на это взглянуть, словами это сложно описать». Через несколько часов, когда я смог наконец-то встать, мы продолжили путь. Леона шла вперед спокойно, не опасаясь нападения. «Значит, там никого нет», — заключил я. Мы по-прежнему путешествовали в кишечнике. Существо знатно потрудилось, видоизменяя туннель. «Мне все это напоминает один фильм, снят один в один, и декорации, и чудовище». «Но там это было полнейшая выдумка, как мне казалось тогда. Неужели кто-то на земле мог увидеть это уже?» Лена развела руками, показывая на окружающую нас картину. «Череп, ты, помнится, говорил, что ваше главное каким-то образом отправилась домой. Это правда, или ты с перепоя придумал?» Спросила его кобра. — Истинная правда. Призраки, ну, те другие, не, не врут. Я уверен, что она попала домой. — Ты думаешь, подруга, что кто-то, побывавший здесь, тоже вернулся домой и снял это? — спросила Лиана. — Почему нет? Не может же он досконально снять то, чего ни разу не видел, — усомнилась Кобра. — Ну, если только ему папаша Каца не передал мысли-образы, — засмеялся Череп. Плакса покраснела и фыркнула. «Вот вы смеетесь, Айви сам рассказал, что увидел мозг своими глазами, чем не мыслеобраза от того обращенного». Громко сказала Плакса. «Она права, кстати. Поддержал я нашу кнопку. Возможность есть. Ваша ошибка, Плакса, в том, что вы доверились этому проходимцу». И «С огромным стажем!» — вставил папаша Катс. «Вот-вот, половина века, в Вули, охренеть!» — пробормотала Кобра. «Мне страшно становится, как представлю». «Ну, не прибедняйся, сама-то уже сколько здесь?» — спросил я. «Девушки такие вопросы не задают», — кокетливо ответила Кобра. Леана не удержалась и заржала в своей манере. «Недотрога нашлась, ей почти тридцатник, Жень. Хорошо сохранилась». Заметила Плакса. «Сбалансированное питание», — ответила кобра и тоже принялась смеяться. Но смех ее быстро оборвался, когда мы увидели это. Вдоль одной из стен, прилепленные кусками липкой слизи в метре над полом, висели тела людей. Все они были давно безнадежно мертвы. Глаза у них закатились вверх, лица вытянулись, черты заострились У одного из них голова свесилась на грудь, и мы увидели огромную дыру в его теменей. Мозга внутри не было, как будто его высосали пылесосом. Так и вот, как развлекалось существо, превратив туннель в мясокомбинат. Через сто метров инсталляция резко обрывалась, вероятно, здесь проходила невидимая завеса. «Надо здесь все сжечь!» «Согласен, но лучше закупорить дыру в потолке, чтобы сюда не спустилась следующая тварь». «Изя, как там с радиацией? Много мы хватанули?» э, «Пока нет, но оставаться здесь дольше нежелательно», – проскрепил папаша Кэтс. «Пусть местные выжигают. Идем дальше». Я похромал вон из кишечника хорошо освещенному туннелю.